Под текст, как известно, ввел в свои пьесы Чехов. Наши фразы, речь, слова, которые мы произносим, отнети всегда адекватны нашим чувствам, мыслям, поступкам. Слова часто являются защитным приспособлением, помогающим скрыть свои подлинные настроения. Потому-то так сложны оказались в первое время для реализации на сцене чеховские пьесы. Я признаюсь, боялся, что естественные для этой эпохи форма диалога послужит препятствием для создания картины, которая обязана звучать современно и быть близкой нынешним людям. Однако от того, что усекалась свойственное театральным произведениям многоречивость героев, от введения пауз, в особенности в сценах, где происходила реконструкция прошлых событий, в диалогах начал появляться под текст. А теперь о музыкальном решении картины.